Глава 15. Красноярск. Выходи. Голос Литвиновой будто толчок в спину. Женька в самом деле покачнулась и сделала первый шаг, на который не могла отважиться несколько показавшихся долгими мгновений. Самолет совершил посадку в центр круга из ярких мигающих огней на крыше одного из многочисленных небоскребов Красноярска. Когда открылся люк и опустился трап, решимость Левадовой неожиданно исчезла. Она испугалась неизвестности. Куда она? Одна. Не знает и не понимает нового мира. Совершенно. Не будет ли разумным вернуться к Воронцову? Сердце забилось так учащенно, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. А она не понимала, какой поступок окажется верным. Выбрать свободу? Или постель президентского сына? Шипение гадиной офицерши из-за спины все же выставило девушку из самолета. Внизу ожидают двое вытянувшихся в струнку военных. Глядя на них со стороны, Женька подумала, что младшие – простые солдаты. Форма гораздо проще, чем у Литвиновой. И таращатся на нее преданными псами. «Когда вы из здания, она может быть свободной», – закончила инструктаж офицер. «Все понятно?» «Так точно, господин майор». «Рада, что вижу тебя последний раз», – Литвинова улыбнулась искусственной улыбкой. Прощай, Левадову аж передёрнула. Так и хотелось сказать в ответ этой сучке, чтобы везла назад, лишь бы насолить Литвиновой. Сдержалась лишь потому, что раздумала играть в детский сад. Она, Евгения Левадова, выбрала свободу. Это уж точно. Прошу. Один из солдат сделал приглашающий жест, пожав плечами и поудобнее перехватив ручку чемодана с немногочисленными пожитками. Женька последовала за солдатом. Второй двинулся уже за ней. Интересно, ее так и будут сопровождать в этом новом мире военные? Будто конвой или почетный караул. Хорошо хоть не вооружены, а то бы шли сейчас с автоматами на перевес, как эсэсовцы. Девушка хихикнула, смеясь над собственной легкомысленностью и глупостью шутки. На душе стало вдруг легко. Ее выбор правильный. Когда прилично отошли от взлетно-посадочной площадки и добрались до раздвижных дверей, послышался гул мотора. Самолет сейчас уйдет в небо. Евгения не оглядывалась. Пусть улетает и уносит прочь Мигеру Литвинову и несколько самых отвратительных и страшных дней жизни. Впереди свобода и выживание. Женька не строила иллюзий. Будет очень непросто. И самый большой вопрос – «Как найти брата?» Девушка взглянула на солнце на чистом синем небе. Какой бы неопределенная ни, ни была в эту минуту ее судьба, а настроение все равно приподнятое. Она идет с гордо поднятой головой. «Свобода!» «Она — человек, а не имущество президентского сынка или сумасшедших ученых фашистов». Губы Женьки растянулись в дурацкой ухмылке. И она и продолжала улыбаться, пока ехала в лифте с двумя молчаливыми солдатами, с застывшими лицами и неживыми взглядами. Просторная коробка из серой стали, в которой могли свободно разместиться еще человек 10, ничем не отличалась от лифта из 21 века. Все то же самое. Даже цифры на электронном табло и само оно все те же. По внутреннему ощущению спускались на первый этаж небоскреба несколько минут. Против ожидания Левадовой. Лифт ни разу не замер, чтобы впустить кого-нибудь. Так и проехали в тишине. Слышно только, как сопят два солдата с высеченными из гранита мордами. Лифт выпустил в хорошо освещенный коридор, заполненный почти исключительно военными. Разных возрастов и званий, мужчины и женщины с хмурыми физиономиями, они торопливо шагали навстречу друг другу. На Женьку и на двух ее сопровождающих никто не обращал внимания. Миниатюрная девушка ничем не отличалась от немногочисленных штатских, что сновали средь фигур в форменной одежде. На Левадовой был совершенно обычный серый костюм делового покроя. Пиджак до да блузка под ним, юбка чуть выше колен и черные туфли на тонком каблуке. К слову, внешний вид Женьки ничем не отличался от офисного дресс-кода ее времени. Форма военных будто бы тоже подходит для 21 века. Но по этой части Левадовой знаний не хватало. Коридор сменился огромным холлом с зеркальным потолком и стенами, покрытыми мраморной плиткой. Пространство, заполненное людскими потоками, куда уверенно нырнул один из сопровождающих Женьку военных. И скоро ее вывели из здания. Когда проходили мимо застывших статуями автоматчиков в парадной форме и с примкнутыми к оружию штыками, Левадова едва сдержала себя. Хотелось показать язык этим истуканам. Отвлекло дуновение свежего воздуха сквозь распахнувшиеся стеклянные двери. Что ждет снаружи? Небольшая площадь. Можно даже сказать, уютная, обрамленная аккуратно обрезанными под пирамиды деревьями и кустарниками. В центре бьет фонтан квадратной формы. Со всех сторон высятся другие небоскребы. Справа и слева площадь отрезается от высотных строений автомобильными дорогами. Напротив, какое-то громадное здание, отгороженное от города высоким забором из металлических прутьев. Думалось, что увидят нечто невероятное, что-то такое грандиозное, захватывающее дух. Однако Евгения Левадова вдруг непроизвольно хихикнула. Автомашины, на которые она сейчас смотрела, показались очень старомодными, похожими на большие американские тачки из лохматых 80-х годов двадцатого столетия. Такие, как в старых боевиках, только более массивные, что ли. Женька подняла взор. Высоко над головой видны воздушные магистрали, где, должно быть, летят те же автомобили, что едут мимо нее по асфальту. Левадова вздохнула и пожала плечами. Летающие автомобили поразили еще в Новосибирске, когда увидела их издалека с крыши университетской высотки. Сейчас это не удивляло. Может быть, опьянит дух свободы? Немного прохладно, но дуновение ветерка даже приятно. Левадова глубоко вдохнула. Она не почувствовала никаких неприятных запахов, городского смога. Да, это запах свободы. Он все-таки пьянил, он нравился. Страхи, сомнения отступили. Девушка еще и еще раз делала глубокие вдохи. Чистый воздух, словно на природе, а не в центре мегаполиса с великим множеством людей вокруг. При взгляде на них Женьку отрезала от мысли о свободе. Эти люди, внутри они все скованы, они не свободны. Смурные, каждый из тех, кто проходил мимо. Сосредоточенные лица, спешащих по какому-то важному делу граждан. Одеты скучно, по-деловому, как она сама. Будто и не изменилась из Женькиного времени офисная мода, о которой вновь подумалось. Либо облачены в армейскую форму. хотя военных теперь гораздо меньше, чем в здании, откуда только что вышли. Выяснилось, что это был окружной штаб. «С этой минуты вход в него для вас закрыт», – заговорил один из сопровождающих, что так и не представились. «И советую быстро изучить и немедленно выполнить предписание». «Какое предписание?» – Левадова задала вопрос спином солдат, которые сопровождали ее до площади. Двое немногословных военных направились обратно в окружной штаб, И девушка как будто перестала для них существовать. «Эй! Постойте же!» Все равно, что к пустоте обращаться. Сопровождающие исчезли. Она на выкрик Левадовой никто из толпы вокруг даже не обернулся. Идут, не видят и не замечают ничего. «Что за предписание?» Растерянно пробормотала Женька и замерла, не сразу вспомнив о нет чипе в голове. На границе зрения что-то пульсировало красным. Стоило подумать о тревожном мигании, как появилось инфоокно. На расстоянии вытянутой руки перед взором развернулось полупрозрачное белое поле размером в две ладони, на котором тут же загорелся текст из красных букв, и в первой строчке жирным шрифтом было написано «Предписание». Прочитать текст Женька не успела. Чип мгновенно озвучил написанное приятным женским голосом. Едва где-то на задворках сознания... зародилась мысль прослушать написанное. «Вы находитесь в зоне, запрещенной для посещения без разрешения. У вас отсутствует разрешение. Немедленно покиньте запретную зону, иначе будете арестованы через 27 минут. Ближайшая станция метро расположена в 10 минутах ходьбы». И вновь. «Вы находитесь в...» «Хватит!» прозвучало довольно нервно. Двое прохожих даже покосились на девушку в сером костюме. Но почти сразу на их лица вернулось безразличное выражение, и они продолжили свой вечный бег. Женька выдохнула, ощущая, что испуг, неожиданно охвативший ее, почти отступил. Почему так сильно испугалась, она не понимала. Возможно, страшил арест после только-только обретенной свободы. Но что сказал нет Чип? «Двадцать семь минут. Сейчас уже, наверное, 26. Время уходит». Левадова увидела троих полицейских. Кто это еще может быть в темно-синих цветах? Они неспешно шли с противоположного края площади к зданию окружного штаба. Неужели за ней? Нет. Надо взять себя в руки. Где же эта станция метро? Левадова покрутила головой, но ничего похожего на вход в метрополитен или хотя бы указатель на него не обнаружила. Зато заметила, что полицейские действительно идут к зданию штаба. у которого по-прежнему топчется Левадова. «Метро!» «Метро!» — Женька хмыкнула, вспомнив о нет-чипе. Проложить маршрут до ближайшей станции метро. Перед взором девушки нарисовалась проекция из светящихся бледно-желтых стрелок, которые легли на тротуар. «Так-то!» — пробормотала Левадова. «Не тормози!» Девушка уже совершенно успокоилась. Поудобнее, перехватив ручку чемодана... Она последовала по созданному нет чипом маршруту и ни разу не оглянулась на полицейских. Мерцающие, видимые только Женьки-Стрелки, уводили в сторону мимо одетого в сплошной корпус из темного непрозрачного стекла небоскреба. Интересно, все эти люди, что торопливо пересекают площадь и будто не видят окружающих, они тоже таращатся на проекции нет-чипов, каждый на свою? Стрелки вывели к проспекту, с широким тротуаром вдоль небоскребов. Справа двигался плотный поток автомобилей. Левадова, разглядывая их, даже позабыла на мгновение об ограниченном времени. Что ее смутило? Разве не видела раньше загруженной машинами улицы? Ярославль, конечно, не Москва, в которой довелось побывать дважды, но тоже, между прочим, не маленький город. «Ну, конечно же!» Девушка улыбнулась, разгадав причину собственного смущения. Она не слышит громыхания и рёва, который всегда сопровождает подобный поток автомобилей. Порой, чтобы сказать что-то рядом стоящему человеку, нужно обращаться выкриками. А сейчас со стороны движения доносится лишь не слишком-то громкий гул. Не совсем тихий, но кричать, чтобы побеседовать, точно не придется. «Ай, ладно, нужно спешить», — Женька торопливо зашагала за светящимися стрелками. Они таяли, когда девушка доходила до каждой следующей, и Левадова поймала себя на мысли, что происходящее словно в компьютерной игре. Зато люди, что шли навстречу либо за нею, мало чем отличались от горожан из 21 века. Роскошные витрины магазинов на первых этажах небоскребов такие же, как в Москве и даже кое-где в Ярославле. Машины, надо признаться, не похожи на те, что скачут по российским колдобинам 2016 года. В двадцать третьем веке они все будто стилизованы под эпоху восьмидесятых, о чем Женьке вновь помыслилась. Большие, с прямыми длинными линиями и изрядно хромированные. Да деревья совсем не похожи на те, что подходят для широт Красноярска. Сплошь пальмы какие-то. Чудно. Широкий тротуар открыл проход вниз, и над ним висят ярко светящиеся неоновым светом буквы «Метро». Аж дышать стало легче. Левадова спускалась по ступенькам в хорошо кондиционированное и заполненное людьми подземное сооружение. Голос в голове сообщил, что предписание выполнено. Она покинула запретную зону. А вокруг ничего. Но ну вот ровным счетом ничего необычного. Стены, ступени. Все из бело-серого камня. Лампы, люди. Хотя нет. Спуск вниз перегородила плоская проекция. На всю ширину прохода, от потолка до ступеней и до стен. Полупрозрачная, чуть мерцающая, зеленоватого цвета. И это не работа нет-чипа. Проекция видна невооруженным глазом. Трудно сказать, откуда пришла уверенность в этом. Но так оно и было. Левадова бросила взгляд на проекцию, и нет-чип нарисовал инфоокно, которое сдвинулось вперед и легло поверх зеленоватого свечения. «Сообщение». Вход в метрополитен платный. Стоимость 4 рубля. На вашем счету 3000 рублей». «Ого! 3000 Левадова не знала, велика или мала эта сумма, что досталось от щедрот президентского сынка. Девушка покраснела. Однако на проезд явно хватало, и она смело пересекла мерцающую проекцию. Тем более, что туда стремился людской поток. Прошла, ничего не почувствовала, Узнала только, что со счета списаны 4 рубля. Странно, столько времени минуло, а у них тут тоже рубли. Интересно, как оплачивают метро без нетчипа? Может, полуграждане карточки какие-то с собой носят? Вроде кредиток из прошлого, с которых также происходит считывание информации о счете владельца. Продолжая спуск, Евгения размышляла, куда податься. Запретную зону покинула, а дальше что? Где жить? Чем заняться? О том, как будет искать брата? В эти мгновения она старалась не думать и даже гнала прочь мысли об Андрее. Прямо сейчас нужно определиться с крышей над головой и тем, как будет добывать кусок хлеба. Большого страха перед ближайшим будущим девушка не испытывала. В конце концов, всегда сможет выйти на связь с Артуровой. Деньги, как ей сказали, небольшие, но, наверное, с голода не умрет и... Остается еще постель с Воронцовым. Женька выругалась под нос, шепотом, чтобы никто не услышал. Но неожиданно поймала изумленный взор одной почтенной дамы. Сделалось стыдно. Девушка залилась краской и поспешила на показавшуюся за колоннами платформу. Лавочки, поезда, толпа людей. Опять мысли, что ничего не изменилось за несколько столетий. Левадова бездумно разглядывала метрополитен, устроившись на одной из скамеек. Ее никто не тревожил. Никому не было до нее дела. И, оказывается, совсем неплохо выкинуть все тревоги и заботы из головы и просто посидеть безмозглой, почти неживой куклой. Минуту, две. Время шло. Она по-прежнему никому не нужна. Только самой себе добрату, да если он еще жив. Однако посидит еще немного. глядя на нескончаемую реку людей и сменяющие друг друга поезда-подземки. Из ступора вывела надпись над раскрывшимися дверьми очередного остановившегося напротив девушки вагона. «Только для граждан». «Значит, не для нее». Левадова закусила губу, чтобы не расплакаться. «Только для граждан». «Весь этот проклятый мир только для них». «Для граждан». «Для тех, у кого имеются всякие разрешения». «Так». успокоиться. Покрутив головой, Женька увидела вагоны, где над дверьми имелись надписи, позволяющие вход негражданам. Впрочем, вагоны для граждан и неграждан с виду ничем не отличались. Она сможет уехать. Только вот куда? «Важное сообщение». Голос внутри заставил вздрогнуть. Непривычно все это. Но, оказывается, она не заметила, как мигает красным новое сообщение. «Неужели вновь прикажут валить прочь?» Однако раскрывшееся сообщение известило о другом. «Завтра вы вызываетесь на заседание комиссии по делам гражданства в Департамент миграции и учета не граждан МВД по вопросу вашего гражданства». В эту секунду сведения о времени и месте заседания, о которых узнала из сообщения, мгновенно вылетели из головы. Женька откинулась на спинку лавки и улыбнулась. «По вопросу гражданства», — повторила она. Нет, она помнила слова профессора, брошенные Воронцову, словно угроза, что в МВД уже завтра будет рассматриваться получение Левадовой гражданства. Буквально утром это было, но словно не с ней или в другой прошлой жизни, а в новой своей жизни, в свой первый день на свободе, она в шаге от гражданства.